Тем временем в ванной, соединявшей их спальни, Генри и Фрэнсис, переодевшись в свежее белье, брились безопасными бритвами и напевали: «Мы спина к спине, у против тысячи вдвоем». А на своей изящно обставленной половине Леонсия с помощью двух портных индианок приветливо и великодушно посвящала королеву в тайны туалета цивилизованной женщины. И ей было и смешно, и грустно. Королева, женщина до мозга костей, не скрывала своего безудержного восторга перед прелестными платьями, бельем и украшениями, которыми был полон гардероб Леонсии. Обе получали искреннее удовольствие от возни с тряпками, а искусные портнихи, сделав тут стежок, там складку, подгоняли тем временем несколько платьев Леонсии, на более тонкую фигуру королевы. «Вам совсем не нужен корсет», заметила Леонсия, окидывая королеву оценивающим взглядом. «Такие фигуры, как у вас, бывают у одной женщины из ста. Первый раз вижу столь округлые формы у худенькой женщины. Вы...» Леонсия умолкла и отвернулась. Словно для того, чтобы взять булавку с туалетного столика. На самом же деле, чтобы скрыть душившие ее волнение. И только справившись с ним, продолжала. Вы очаровательная невеста, и Фрэнсис может гордиться вами. Тем временем Фрэнсис, распевая в ванной комнате, только что покончил с бритьем, когда стук в дверь спальни заставил его оборвать песню. Он пошел открыть и увидел Фернандо, одного из младших сыновей Солану, державшего в руке телеграмму. Фрэнсис взял ее и прочел. «Срочно возвращайтесь. Необходимы более обширные полномочия. Цены на бирже колеблются. Сильное наступление на все ваши акции, кроме темпика петролиум, которые по-прежнему котируются высоко. Телеграфируйте, когда вас ждать. Положение серьезное. Надеюсь продержаться, если вы едете немедленно. Жду срочного ответа. Беском».